Я говорю почти полностью, потому что надо будет взять на себя некоторые обязательства по отношению к лицу, в пользу которого составлено совещание, и к тем лицам, чье содействие нам совершенно необходимо. Вы выполните ваше обещание только после того, как я выполню свое. Госпожа Демарвиль, которая с некоторых пор сидела, скрестив руки, как человек, слушающий скучные наставления, переменила позу Поглядела на Фразье и сказала, «Надо отдать справедливость. Вы весьма ясно изложили все, что имеет отношение к вам, но что касается меня, вы выражались так туманно». «Сударыня, я разъясню вам все в двух словах», — поспешил успокоить ее Фразье. «Ваш супруг — единственный законный наследник по боковой линии господина Понса. Господин Понс очень болен». Он собирается составить завещание, если уже не составил, в пользу своего друга немца по фамилии Шмуке, а сумма наследства выражается не меньше, чем в 700 тысяч франков. Через три дня я надеюсь получить самые точные сведения. Если это верно, как бы продолжая думать вслух, сказала госпожа де Марвиль, которая потрясла названная фразея цифра, Я допустила большую ошибку, поссорившись с ним, обидев его. Нет, сударыня, потому что не будь этой ссоры, он был бы весел, как чижик, и прожил бы дольше вас, вашего супруга, и меня вместе взятых. Пути судьбы неисповедимы, не будем ее искушать». Бавилон, он, желая смягчить отвратительный цинизм своих слов. Хочешь не хочешь, наш брат, деловой человек, обязан ко всему подходить с практической точки зрения. Вы понимаете, что, занимая высокий пост, ваш супруг ничего не сделает и не сможет сделать в данном случае. Он рассорился не на жизнь, а на смерть со своим кузеном. Вы больше не принимаете господина Понца, Вы изгнали его из общества, не сомневаюсь, что у вас для этого были все основания, но старик болен, он оставляет все свое имущество единственному другу, председатель палаты Парижского королевского суда не может возражать против завещания, составленного при подобных обстоятельствах и по всей форме. Но, между нами говоря, очень уж обидно иметь право на наследство в 700 и 800 тысяч франков, как знать, возможно, даже и миллион, быть единственным законным наследником и упустить это наследство. Но, хлопача о наследстве, попадаешь в такую паутину грязных интриг, запутанных мелочных козней, сталкиваешься с такими низкими людишками, с прислугой, не только с прислугой, вступаешь с ними в самые близкие соприкосновения, и вряд ли найдется в Париже поверенный или нотариус, который взялся бы за эткое дело. Здесь требуется адвокат неудел, человек вроде меня, с большой практической сметкой, без лести, преданный и лишь вследствие непрочности своего положения, стоящий на одной доске с такими людьми, как мои клиенты, мелкие торговцы, мастеровые, простонародье того квартала, где я проживаю. Да, сударыня, вот в какое положение я попал по милости невзлюбившего меня манского прокурора». «Нынче товарищи прокурора в Париже, который так и не простил мне моего умственного превосходства». Сударыня, я знаю вас, я знаю, что значит заручиться вашей протекцией, и потому я понял, что, оказав вам эту услугу, я положу конец собственной нищете и буду способствовать преуспеянию моего друга доктора Пуляна. Госпожа де Марвиль задумалась. И Фресье пережил минуту ужасного волнения. Господин Вине, один из ораторов Центра, уже 16 лет исполнявший обязанности прокурора Кассационного суда, на которого не раз указывали как на будущего министра юстиции, отец Манского прокурора, год тому назад переведенного в Париж товарищем прокурора, числился личным врагом завистливой супруги председателя суда. Высокомерный прокурор не скрывал своего презрительного отношения к господину Камизо. Фрэзье не знал и не должен был знать последнего обстоятельства. — У вас на совести только тот грех, что вы одновременно взялись вести дело обеих тяжущих со сторон? — спросила хозяйка дома, пристально глядя на Фрэзье. Можете справиться у господина Лебефа, сударыня. Господин Лебеф был ко мне благосклонен. Вы уверены, что господин Лебеф даст о вас хороший отзыв моему мужу и графу Попино? За это я ручаюсь, особенно теперь, когда господин Оливье Вине уже нет в манте. Потому что, между нами говоря, наш уважаемый господин Лебеф побаивается этой мелкой судейской сошки. Впрочем, если вы разрешите, я съезжу в Манты и лично повидаю с господином Лебефен. Задержки это не вызовет. Узнать точную сумму наследства я могу не раньше, чем через два-три дня. Я не смею и не хочу открыть вам, сударыня, все тайные пружины этого дела. Но неужели же награда, которую я прошу за свою самоотверженную службу, не является для вас залогом успеха?